14. К концу второго дня, когда они подъезжали к границе Миссури, Грей заметил впереди препятствие. Они находились в сущей глухомани, в милях от ближайшего населённого пункта, и он остановил машину. Лайла оторвала взгляд от журнала, который читала. На этот раз "Счастливые родители". Грей нашёл ей целую стопку журналов в мини-маркете в Лиде: "Семейная жизнь", "Младенец-ребёнок", "Корапус". За сегодняшний день её отношение к нему изменилось. Наверное, в силу всех его попыток поддерживать иллюзию того, что они отправились в совершенно обычную поездку. Она разговаривала с ним всё более нетерпеливо, так, будто он несговорчивый супруг. "Только посмотри на это", сказала она, бросив журнал на колени. На обложке была разочащённая девочка в малиновом комбинезоне. Заголовок: "Если назначенная встреча пошла не так". Что это? По-моему, танк. Что он здесь делает? Может, потеряли что-то типа того. Я не думаю, что они берут и теряют танки Лоренс. Типа, извините, вы не видели, мы тут танк потеряли. Он где-то здесь должен был быть. Она тяжело вздохнула. Кому вообще в голову пришло танк на дороге вот так поставить? Они должны его убрать. Ты хочешь сказать, что я должен их попросить? Уточнил Грей. Да Лоренс. Именно это я хочу сказать. Ему не хотелось, но отказать было невозможно. Уже смеркалось. Он остановил машину. "Привет", крикнул он. "Привет", поглядел на Лайлу, которая смотрела на него, высунув голову в открытое окно. "Мне кажется, там никого нет. Может, они просто тебя не слышат? Давай развернёмся, можем найти другую дорогу". Это дело принципа. Они не могут вот так просто перекрывать дорогу. Проверь люк. Я уверена, внутри кто-то должен быть. Грей в этом сомневался. Танк, похоже, бросили, но и спорить не хотелось. Он забрался по наружным ступенькам и залез на башню. Наклонился к люку, но внутри было темно и ничего не видно. Лайла уже стояла у борта танка с фонариком в руке. Не уверен, что это хорошая мысль, сказал Грей. Это всего лишь Танк Лоуренс. Честно, иногда вы мужчины ведёте себя совершенно одинаково. Знаешь? Она дала ему фонарик. Ничего не поделаешь, придётся заглянуть внутрь. Грей включил фонарь и посветил внутрь. Срань господня. Ну, что там? Грей показалось, что их там было двое. Разглядывать подробнее совсем не хотелось выглядело так, будто внутрь танка бросили гранату, и она разорвала солдат на части. Но это наверняка была не граната. Ты видишь, Грей? Он дёрнулся, как от удара током. Голос. Не такой, как в гараже. Этот голос был внутри его головы. Голос Зиро. Лайна смотрела на него, стоя у борта танка. Грей попытался хоть что-то сказать, но из его рта не вырывалось ни звука. Ты голоден грей Да, он голоден. Не просто голоден, умирает от голода. Это ощущение охватило его целиком, каждую его клетку, каждую молекулу его тела, будто все крохотные атомы его тела зажужжали. Никогда в жизни он не ощущал такого сильного голода. Это мой дар тебе, дар крови. Лоренс, в чём дело? Он сглотнул. Я, я сейчас Он нырнул в люк, выронил фонарь, но это не имело значения. Внутреннее пространство танка будто осветилось в его глазах. Все поверхности сверкали, покрытые великолепной, прекрасной кровью. Чудовищная жажда захлестнула его, и он прижался лицом к холодному металлу, слизывая кровь. — Лоренц, что ты там делаешь? Он стоял на карачках, вылизывая пол, взрываясь лицом в липкие останки. Как чудесно! Будто он не ел год, десять лет, столетия. И лишь теперь попал на лучший в мировой истории пир. Все радости плоти слились в одно чистейшее удовольствие. Но очарование разрушил громкий удар. Его пальцы были во рту, его лицо было покрыто кровью. Что он делает, черт подери? И что это за звук, будто гром? «Лоренс, иди быстрее!» Снова грохот, еще сильнее. Он бегом вскарабкался по лестнице. С небом что-то не то. Все будто озарил яркий свет. Лайла стояла у борта танка, глянула на его лицо и закричала. Над их головами пронеслись два самолета, низко, с грохотом рассекая воздух. Небо снова залил яркий белый свет, а потом Грей ударила волна горячего воздуха, сбросившая его с башни. Он упал ничком, и у него вышибло дыхание. Над головой пролетели другие самолёты, а небо на востоке сверкало вспышками света. Лайла пятилась от него, закрывая лицо руками. Убирайся прочь от меня! Времени объяснять не было, да и что бы он сказал? Теперь понятно, что происходит. Они оказались в гуще войны. Грей схватил её за руку и потащил к машине. Она брыкалась, орала и билась, пытаясь вырваться. Ему кое-как удалось открыть дверь и засунуть ее внутрь, но он тут же понял, что просчитался. Оказавшись внутри, Лайла мгновенно нажала кнопку блокировки дверей. Он принялся молотить по стеклу. «Лайла, впусти меня!» «Убирайся! Убирайся!» «Надо найти что-то тяжелое». Грей огляделся, но ничего не увидел. Еще мгновение, и Лайла догадается, что делать дальше. Сядет за руль и уедет. Нельзя это допустить. Стаффу у двери с водительской стороны грыза махнулся, сжимая кулак и ударил в окно, ждал, что руку пронзит боль, что сломаются все кости, но этого не случилось. Его рука прошла сквозь стекло так, будто его не было, и во все стороны полетели мелкие сверкающие осколки. Прежде чем Лайла успела что-то сделать, он открыл дверь и плюхнулся на сиденье включив заднюю, развернул машину и вдавил педаль газа. Но время было упущено. Они оказались в самой гуще событий. Над головами проносились все новые самолеты, и перед ними взметнулась стена огня. Грей резко свернул вправо, и они поехали через кукурузное поле. Колеса буксовали в мягкой земле, стебли и толстые зеленые листья хлистали по стеклам. Они уже выезжали с поля, когда Грей увидел кювет – Но слишком поздно. Вольво рухнул вниз, потом подлетел вверх, оторвавшись от земли, и с грохотом рухнул на колеса. Лайла вопила, вопила, вопила, и тут Грей увидел дорогу. Резко дернул руль и снова вдавил педаль в пол. Они поехали параллельно к Ювету. Солнце садилось за горизонт, поля погружались в чернильную темноту, а небо все взрывалось вспышками огня. И не просто огня. Внезапно машину озарил ярчайший свет. Остановите машину. Сквозь лобовое стекло он увидел огромный тёмный силуэт, будто летящая на них громадная чёрная птица. Грей резко нажал на тормоз, и они дёрнулись вперёд. Вертолёт садился на дорогу, и Грей услышал звон разбивающегося стекла. Что-то упало ему на колени баллон размером с жестянку для супа, издающий шипение. Лайла, беги! Он распахнул дверь, но нервно-паралитический газ был уже в его лёгких, пронизывая голу, сердце и лёгкие. Он пробежал метра 3 и не выдержал. Земля будто волной поднялась перед ним и ударила его в лицо. Казалось, время остановилось, всё вокруг расплылось и уходило в даль. В лицо дул мощный ветер. Краям глаза он увидел, что к нему неуклюже идут люди в скафандрах, похожих на космические. Двое других тащили Лайлу к вертолёту. Она висела в их руках, обмякшая, лицом вниз. Её ноги волочились по земле. Не делайте ей больно, сказал Грей. Не навредите ребёнку. Но его слова ничего не решали. Фигуры в скафандрах уже стояли, склонившись над ним. Лица были едва видны сквозь стёкла, они будто плавали в воздухе, лишённые тел, будто призраки. Стены перед глазами Грея стали гаснуть. Призраки, подумал Грей. На этот раз я действительно умер. И он почувствовал их руки, которые схватили его.